Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича шпалянского человека с глазами змеи с черными баками. Он уехал в царство Антихриста в Москву, чтобы подать сигнал и полчища акгелов ввести на этот город в наказание за грехи его обитателей, как некогда Содом и Гоморра. Это вы большевиков акгелами. Согласен, но все-таки так нельзя».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 поменьше читайте апокалипсис повторяю вам вредно честь имею кланяться завтра в 6 часов пожалуйста анюта выпусти пожалуйста